Глава 13. «А в чем сложность?» – удивился Федор. «Ты знаешь хотя бы имя, или, может, фотография имеется?» «Имя-то я знаю, да и внешность в деталях описать могу, хоть и без фотографий, но остается одна заковыка. Степана Андреевича не существует. Он человек, пришедший из другого мира, из погибшего мира. И как этот занятный фактик объяснить Федору? То-то и оно, не уверен, готов ли я открыться ему?» Сообщить, что я не тот, за кого себя выдаю. «Ну, просто он хорошо шифруется, потому что много работал в спецслужбах», на ходу придумал я, а зовут его Степан Андреевич Гречихин. «Год рождения», – зевнул Фёдор. «1963», – ответил я, – «17 сентября». «Такс». Я пододвинул стул к компьютеру Федора и присел рядом. Уставился на экран. Колесико мыши неустанно скрипела, фотографии сменяли одна другую. То были Гричихины Степаны. Очень много Гречихиных Степанов. Но все не те. Но оно и понятно, откуда здесь взяться настоящему, если... Стоп! Вдруг вскочил я и выкинул вперед палец. Чуть не столкнул монитор со стола. «Вот он, вот!» «Этот?» – перестал скроллить Федор. «Ага!» С приоткрытым ртом я глядел в экран и не мог поверить своим глазам. Передо мной серьезным лицом, уставленным в камеру, стоял он. Те же небольшие круглые глазки, тот же картофелеобразный нос, те же розовые щеки. Степан Андреевич Гречихин, как есть. Какого хрена? Федор нажал на строку с данными об этом человеке, и раскрылась та информация, что о нем есть. 59 лет, разведен, детей нет». «Работает охранником в сетевом магазине «Шестерочка», живет на северном окраине города. Вот. Больше ничего не известно». «Охранником», — повторил я, нахмурившись, — «как странно». «А кем должен?» «Как минимум начальником службы безопасности, а то еще выше. Это действительно ужасно странно. Охранником». «Человек, командовавший гигантской армией. Охранник» звучит как шутка, причем издевательская». У меня есть всего два варианта, почему так. Первый – это то, что при перемещении в новый мир Степан Андреевич каким-то образом подделал себе документы, подкупил кого-то или заставил угрозами, в общем договорился, и его, человека без личности, оформили как нового гражданина. Но этот вариант кажется мне маловероятным, потому что в таком случае, скорее всего, Степан Андреевич бы выбрал себе другое имя или, как минимум, выбрал другой год рождения, но тут же все один в один, и это не похоже на настоящего Гречихина. Второй вариант уже более вероятен, хотя и... А черт, если это правда, то открывается целое море неизведанного. Возможно, в этом мире есть точная копия Гречихина из моего мира, то есть человек, выглядящий и думающий точно так же, но который почему-то пошел по другому жизненному пути. И самое волнующее в этой ситуации то, что если существует точная копия Степана Андреевича, то должно быть существует точные копии других людей, которые мертвы в другой вселенной, в том числе и я. Есть вероятность, что где-то неподалеку ходит человек, выглядящий один в один, как прошлый я. Ох, дерьмо. Я же теперь не успокоюсь, пока его не найду, но сначала, конечно, нужно узнать по поводу самого Степана Андреевича. Скажи мне адрес, где его можно найти. Да, еще раз зевнул Евгений, сейчас. Отправился к Степану Андреевичу я совершенно один. Федоров сказал, что помощи не требуется. Впрочем, он возражать не стал, а просто отправился спать. Только сначала предложил, чтобы со мной поехал кто-нибудь из бойцов или Иисус, но я и от них отказался. Чего зря тревожить. История с Гречихиной – моя личная история, и если дело не станет совсем худо, попытаюсь разобраться в одиночку. Спать я уже не ложился, дождался лишь пока солнце выглянет с востока и поехал. Машину выбрал не ту, что обычно, ехать на подобное дело со слишком заметным автомобилем – затея плохая, поэтому джип остался на своем месте, а я пересел в дешевенькую марку серого цвета – на машину Иисуса. Нет, ну а что, у него все равно на сегодня никаких дел, почему бы и не позаимствовать? Думаю, он бы не возражал. Зато теперь я чувствую себя настоящим детективом, таким же, как и сам Иисус. Машина вправду ехала очень тихо, не привлекала лишнего внимания. Это мне и нужно. На часах 6.20 утра, а я уже плыву по трассе, освещаемой бледно разовым светом. Помимо меня машин не так уж и много, поэтому дорога доставляет исключительное удовольствие. Единственное, немного хочется спать, но это ерунда. Меня подбадривает любопытство, действует как убойная доза кофеина. Пока ехал, мне пришло сообщение от Евгения. Он просил перезвонить ему, но я ничего не ответил и просто отключил телефон. Хотя бы сегодня хотелось обойтись без него. Минут через 20-25 я свернул направо и оказался в довольно злачном районе – нет он не был настолько бедным где раньше жил василий но тоже смотрелся чересчур неблагополучно разваливающиеся пятиэтажные домики грязные дворы с покореженными детскими горками и качелями одинокие песочницы в которых вместо лопаточек и ведерок валяется мусор занесенный ветром со стороны помоек тут и там то ли мертвые то ли просто уснувшие лежат заросшие слоем грязи и клочковатый бородой люди бомжи короче говоря Пока объезжал плотный ряд из ржавых гаражей, понял, что не зря взял машину Иисуса. «Эскалейд» за 10 миллионов смотрелся бы здесь чересчур экзотично. Я бы привлек лишнее внимание тех же бомжей, и действовать стало бы труднее. Наконец я добрался до нужного мне дома по адресу улица Красносельская, 13. Ага, даже номер соответствующий». Напротив этого дома стоял еще один такой же пятиэтажный с небрежно выставленными вперед дырявыми балконами. На первом этаже горела вывеска с единственным магазином под названием «Шестерочка». «Шестерочка» смотрела здесь лишней и к месту одновременно. Лишней, потому что только она выглядела в этом районе более-менее цивилизованно по сравнению с прочими строениями белой, вернее красной вороной на фоне других серых и дряхлых. С другой стороны, чувствовалось в этой «шестерочке» что-то до боли провинциальное. Казалось, что она хочет понравиться всем и каждому, подстраивается под местный контингент. Перед тем, как подняться на третий этаж дома под номером 13, я зашел в магазин. Что-то подсказывало мне, что сначала нужно сделать именно это. Я решил, что раз Степан Андреевич работает охранником в «шестерочке», то и сейчас он на рабочем месте. Ну и мне вдруг захотелось попить. Пересохло в горле, поэтому я зашел внутрь и сразу направился к холодильнику с соками и газировками. Ах, черт! Все эти оранжевые и синие напитки выглядели чересчур химозно, если можно так выразиться. От них веяло чем-то искусственным, неприятным, будто производители намешали в бутылке хрен знает чего, приправив это яркими красителями. Я отыскал самое неотталкивающее – Вытащил из холодильника бутылочку с негазированной водой, называлась она «Сибирский источник». Да, понимаю, что никаким сибирским источником здесь не пахнет, а скорее всего это вода, налитая из-под крана, но, тем не менее, особого выбора у меня не было. Я взял бутылку и стал медленно ходить по магазину, на входе я не увидел никакого охранника, поэтому стал проверять в других частях магазина, выхаживал меж рядов с дешевой едой и глядел во все стороны. «Возьмите макарон по скидке, зеленые рожки сзади вас!» Как-то чересчур агрессивно произнесла престарелая женщина с опухшим лицом и в красной рабочей куртке. Она стояла около холодильника с замороженной едой и запихивала туда пельмени из картонной коробки. «Нет, спасибо!» – вежливо отказался я. Продавщица недовольно фыркнула, что-то пробубнила себе под нос и с головой окунулась в холодильник, продолжила сортировать упаковки с пельменями. «Как хорошо, что дома у меня есть собственный повар!» «Настя каждый день радует всю нашу семью вкусной едой, приготовленной с огромной любовью и мастерством. Это не макароны из шестерочки, вяло сваренные в проржавевшей кастрюле. Вот черт! Видимо, Степана Андреевича здесь нет. Я обошел уже весь магазин и не увидел охранника». В принципе, никого не увидел, кроме сортировщицы пельменей, и бабули с подозрительным лицом и авоськой, что разглядывала срок годности яиц. Вместе с бутылкой сибирского источника я прошел на кассу и стал ждать. Людмила, как было написано на бейджике у той женщины, не спешила меня обслуживать. Она все так же ковырялась со своими пельменями, не обращая на покупателя никакого внимания. Я демонстративно покашлял в кулак и покосился на нее. «Иду!» – рявкнула Людмила, бросила пачку пельменей обратно в коробку и, по медвежьи покачиваясь, прошла за кассу. «Пакет нужен?» – спросила она. «Нет, спасибо!» – снова вежливо отказался я, хотя уже чувствовал, что врожденная вежливость моя как-то постепенно улетучивается в подобном месте. «Товар по акции!» – не унималась Людмила. «Нет, спасибо!» «Что за люди пошли? Ничего им не надо!» Перебила меня женщина. Вот в мое время. Оплат картой или наличными? Я глубоко вздохнул и выдавил из себя. Картой. Приложив смартфон к устройству для оплаты и дождавшись характерного звука, я поспешил из магазина. Ну нахер, в шестерочку больше ни ногой. Выйдя наружу, я открутил крышку от пластиковой бутылки и впился в нее губами. Мне сильно хотелось пить, поэтому даже не сильно огорчился, когда почувствовал солоноватый привкус и запах канализации. Впрочем, больше пить эту ерунду я не собирался, поэтому, утолив жажду, выкинул бутылку в мусорку, стоящую неподалеку. «Та еще дрянь, да?» – с угла здания до меня донесся чей-то мужской голос. Первое время я тоже плевался от местных продуктов. Чуть ли не тошнило, честно говоря. Но потом привык. Человек ко всему привыкает, даже к такому. Такова его суть. Я повернулся налево и увидел крупного мужчину в черном костюме с бейджиком и в кепке с длинным козырьком. Он стоял, опершись на обшарпанную стену и курил с задумчивым лицом. «Верно подмечено», — ответил я и медленно начал подходить к мужчине. «Однажды я питался еще более мерзкой едой, денег не было и приходилось доедать просроченные огурцы» оставленные мне квартиросъемщицей, и ничего, выжил. «Хе!» – усмехнулся мужчина и выпустил дым. «Кажется, я уже от кого-то слышал подобную историю».